На вашем телевидении репрессии, цензура, ханжеское морализаторство и пропаганда так... Перебирайтесь на жительство в Америку. Туда, все туда. А теперь я устал. Бедра и зад мои все еще полны воспоминаний о перелете из Ироклеона. Мне необходимо заглянуть в больницу Аденбрукса, к человеку, который обычно массирует мои ягодицы. Замечательный специалист. Ни одной жилочки тронутый не оставит. Если вы были с нами, спокойной ночи. Трефузис богохульствует. Голос. Дональд Трефузис, профессор филологии Кембриджского университета и экстраординарный член колледжа Святого Матфея, предлагает нам еще одно из его привлекших широкое внимание беспроводных эссе. На этот раз он в гневных и скандальных тонах... Рассуждает о богохульстве. «Лес подгнивал, — жалобно причитал Теннисон, — лес подгнивал и падал. И пока мы приближаемся ко времени без света, солнца, тепла, листвы, радости и зелени, как с архетипической параномазией обозначил ноябрь Томас Гуд, мысли мои обращаются к вечным истинам. Парономазия в стихотворении Томаса Гуда, безусловно, присутствовал, вот только слова там были другие. Его лордство епископ Сент Олбанский, прелат, занимающий видное место в длинной череде, сжигатели книг и изрыгателей анафим, щел в недавнее время необходимым и правильным сурово обличить. А еще того лучше спалить на большом костре. Изданную! в благотворительных целях книжку, именуемую — мне трудно в это поверить, однако мои молодые университетские друзья клянутся, что так оно и есть — целиком и полностью уморительная книга комических рождественских сценок, составленную из сочинений авторов самых разных. Выручку, полученную от ее продажи, предполагается отправить в Африку и другие места, которые — В эти святки более чем кто-либо нуждаются в материальной помощи. Закон о богохульстве, как и другой, о государственной измене, все еще остается неотмененным в нашей великой и свободной стране. Во времена тирании понятие богохульства, как и понятие государственной измены, оказывается очень удобным. Если мы начнем ставить под сомнение хотя бы мельчайшей частности того очевидного вранья, на котором зиждется власть церкви или государства, это вполне может привести к обвалу всего карточного домика. Крепость цепочки лжи определяется слабейшим ее звеном. Некогда считалось богохульством предположение о том, что наш мир существует не тысячи, а миллионы лет и государственной изменой. Сомнения в доброте и справедливости короля. Церковь и государство веками кормили своих подданных ложью и потому нуждались в недававших правде по тачке законах, до составления которых был столь охоч Сталин. Но что, поспешим спросить, мы делают законы о богохульстве в нынешней Британии – и о чем думает епископат, требуя их применения. Церковь не имеет более власти над нашими жизнями, и это своего рода благословение для тех, кто не впадает в сладкий восторг, увидев раскаленную до красна кочергу или тесочки для больших пальцев. Так кому же угрожает?